Подозрительный заказ. Книга. Художественная литература. Издательство художественной литературы. Май 1980 года. Номер в честь основания издательства. Есть такое слово со самчхи. Оно описывает человека, который совершает с книгами три глупости. Первая просит дать почитать книгу, вторая послушно выполняет такую просьбу, и, наконец, третья возвращает книгу, которую взял почитать, или пытается забрать ту, что отдал. Но человек, который любит книги, с о л ж е т если скажет, что хотя бы раз в жизни не совершал этих трех глупостей. Книги странные существа. Вроде бы они делают людей умными. Но по иронии судьбы также учат нас тому, что для того, чтобы жить умно, нужно быть немного дураком. Несколько лет назад я дал почитать одному человеку экземпляр первого тиража романа Маквансу «Счастливая Сара», который выпустило издательство Соуль Мунхваса. Взял его критик господин Н, который завернул ко мне на интервью. чтобы написать рассказ о моем магазине и обнаружил роман на полке с книгами, которые уже не издаются. По окончании интервью он сказал, что сейчас пишет статью о Ма Квансу, поэтому ему как раз необходима эта книга. Я разгадал его план. Ему нужна книга, но он не купит ее. Откуда я это узнал? Все очень просто. Проработав долгое время в букинистическом магазине. Я всего лишь научился понимать клиентов не хуже, чем Шерлок Холмс. Люди, которые собираются что-то приобрести, не объясняют во всех подробностях, зачем им это. Когда они находят нужную книгу, то просто покупают ее и забирают с собой. Вот и все. Однако господин Н уже знал, как дорого стоит в букинистических магазинах распроданное издание «Счастливой Сары». которая выпустила с о у л ь Мунхваса, и он не хотел покупать книгу, которая нужна была ему всего лишь для пары строчек в статье. Закончив свою длинную речь о Ма Квансу, господин Н в конце концов попросил одолжить книгу всего на неделю. Мы знали друг друга и оба писали, пусть и в разных жанрах, поэтому я мог понять его желание. И почему я такой понимающий? В итоге я одолжил книгу, но какие там семь дней? Прошло уже более семи лет, а он до сих пор ее не вернул. Говорят, что если вы одолжили кому-то деньги или книгу, то лучше не пытаться получить их обратно. Но садочек-то остается. Удастся ли снова отыскать эту книгу? Вернется ли она, если вы выкинете ее из головы? Возвратится ли книга в итоге на прежнее место? Несколько лет назад, когда ко мне в книжный магазин зашел мужчина в потертой одежде и рассказал свою историю, я снова осознал, что книги и люди связаны неразрывной нитью. Он был невысокого роста, с лицом настолько невыразительным, что трудно было угадать даже его возраст. Он начал с того, что прекрасно знает, чем я занимаюсь. Мне порекомендовала вас дочь. Вы ищете книги, верно? Да. Однако я не могу найти что угодно. И если с книгой, которую вы ищете, связана интересная история, именно она и будет платой. Возможно, удастся найти ее довольно быстро. Но порой я ничего так и не нахожу. Надеюсь на ваше понимание. Об этом я тоже слышал. Но вы ведь умеете хранить секреты, верно? Я о моей истории. Мужчина по какой-то причине сильно нервничал, как будто за ним кто-то гнался, а когда говорил, даже не глядел мне в глаза. Что же он хотел рассказать? Конечно, я обязательно сохраняю все в секрете. Я могу опубликовать рассказ в журнале или книге, но не разглашая личной информации. Назовите, пожалуйста, свое имя, контактную информацию и какую книгу вы ищете, сказал я, доставая из ящика блокнот и ручку. Меня зовут С, и на самом деле у меня есть эта книга. Я не поверил своим ушам. Похоже, он решил, что я его не понял, поэтому повторил: вам не нужно искать книгу. Звучит странно, но это так. Книга у меня есть. О чем вообще речь? Зачем просить меня найти книгу, которая и так у него? Проблем с головой у него вроде нет, но я не мог взять в толк, в чем суть. Вам нужно найти книгу, но она уже у вас есть, поэтому мне можно ее не искать. Верно? Можно сказать и так. Господин С достал книгу из своей ветхой сумки. Это был первый выпуск журнала под названием «Художественная литература». Издание старое, но в приличном состоянии. Кажется, он просто хранил его после покупки. Скоро сюда придет человек по имени Л и попросит вас найти этот журнал. Не могли бы вы подержать его у себя? А затем передать ему и не говорите, что получили его от меня. Странная просьба, господин С, сидящий передо мной, неизвестный Л, да еще и этот журнал. У меня появилось предчувствие, что эти трое связаны какой-то запутанной историей. Может, расскажете, какая история связывает человека по имени Л и эту книгу? Я непременно сохраню ваш секрет. Конечно, я ведь для этого пришел сюда. Мне бы хотелось наконец сбросить этот тяжкий груз. Господин С. Глубоко вздохнул. Я налил из термоса в чашку чай по Р. и предложил ему. Когда теплая энергия распространится по телу, говорить станет легче. Господин С. прежде чем пить, обхватил чашку руками. На мгновение его лицо расплылось за завесой горячего пара. Впервые я встретил Эл, когда поступил в университет. Мы оба были первокурсниками на факультете английской литературы. У нас было много общего, поэтому мы много времени проводили вместе. Мы оба приехали из деревень в Сеул на учебу, родились в бедных семьях, единственные сыновья. Мы хорошо ладили. Но вот характеры сильно различались. Эл был ярким и позитивным, а я нет. Для меня мир всегда был темным, как ночь. Думаю, потому мы и сдружились. Если бы мы оба были светлыми или наоборот, мы бы, наверное, не смогли сблизиться. Как только он сделал глоток чая и начал говорить, его плечи до того напряженные. Как будто немного расслабились. Я провел рукой по журналу, лежавшему передо мной. Основан в мае 1980 года. Тогда я был слишком юн и не понимал, что творится в мире. Но сейчас, когда я стал взрослым, мне приходит на ум лишь одно событие мая 1980 г о восстание в к в а н ч ж у жестоко подавленное войсками. приказ о военном положении на таком фоне широкая улыбка молодого писателя Пак Помсина, украсившая обложку журнала, казалась с т р а н н о й почти нереальный. Вы поступили на первый курс университета в 1980 году, спросил я, поднимая журнал и указывая на его обложку. Он взял его у меня из рук и продолжил листая страницы. Все верно, в том самом году. Но о журнале расскажу чуть позже. Как вы знаете, тогда произошло много чего. Но я пытался от этого уильнуть. Я многое хотел попробовать, но только в душе, потому что с самого рождения был трусом. Пока он это говорил, журнал снова вернулся в мои руки. Господин С продолжил говорить уже гораздо более расслабленным голосом. Восторг от того, что я стал студентом, охватил меня, но ненадолго. Вскоре после моего поступления был издан приказ о закрытии, и студенты вместо того, чтобы идти на занятия, каждый день отправлялись на Сеульский вокзал, где собирались протестующие. э Л тоже ходил туда почти каждый день, а я с самого начала решил не участвовать. Мне почему-то было страшно. Но Эл, похоже, получал от этого удовольствие. Даже тогда мы часто встречались, вместе ели и даже пили алкоголь в общежитии. Комната, где я остановился, была настолько маленькой и неряшливой, что мне стыдно было кого-то приглашать. А вот комната Эл — о п р я т н о й Размерами она ничем не отличалась от моей, но книги и одежда были хорошо п р и б р а н ы Особенно много было книг. Даже не знаю, на какие деньги он их покупал. Но еще больше у меня вызывала зависть то, что вокруг Л всегда было много друзей. Вместе со мной в его комнате обычно находились еще два-три человека. Яблоку негде упасть. Иногда приходили даже студентки. Л по доброму обращался с ними всеми. Очень многое произошло в мае того года. Закрытие школ, протесты, военное положение, к в а н ч ж у Господин С, игнорируя все это, проводил дни и ночи за чтением книг. Он поступил на факультет английской литературы из желания выиграть литературную премию будучи студентом и красиво дебютировать как Ким сынок. Однако тогда он никому не мог в этом признаться, в том числе и Л. Какая может быть литература в таком трагическом мире, господин С вдруг заговорил эмоциональнее и громче. Однажды я пришел в комнату Л, и он рассказал мне о книге, которую прочитал. Тогда, кроме меня, в комнате находилось еще два человека. Я слушал, сжавшись в углу. Он упоминал Толстого и Достоевского, а затем неожиданно заговорил о Кируаке. Для меня это звучало так, будто он беспорядочно разбрасывал крутые идеи, которые где-то почерпнул. А затем он рассказал о новом литературном журнале, который вышел в этом месяце, и достал его из-под одеяла. Говоря это, господин Эс постучал по журналу пальцем. Конечно, я тоже знал о нем, но у меня не было денег, чтобы его купить. И вот этот журнал в руках весело болтающего Эл. Он сказал, что там есть цветная фотография Ли Бен Чжу и открыл нужную страницу, будто был продавцом периодики. Друзья одновременно издали возгласы восхищения, а Эл перевернул страницу и показал раздел с рассказом Джона Абдайка. Он сказал, что это первый перевод на корейский. Друзья шумели и к о п о ш и л и с ь в тесной комнате, пытаясь читать журнал. Тогда Эл назвал мое имя громким, как у театрального актера, голосом. Он заявил: «Товарищи, именно этот парень первый, кто должен прочесть этот журнал». А затем посоветовал хорошенько меня запомнить, ведь я перспективный молодой писатель, которому возможно суждено стать следующим Ким Сыноком. Затем он протянул мне журнал. Значит, тогда вы получили его от господина Л? – спросил я, слегка наклонившись к господину С. Нет, я громко протестовал. Какая может быть литература в таком трагическом мире? И как могут такие люди называть себя молодыми патриотами? Все тепло из комнаты, как будто испарилось. Понятия не имею, почему я это сказал, ведь не м не было такое заявлять. Наверняка все они думали то же самое. Я снова сжался. Вот так и закончился тот день. Через несколько дней после случившегося господин С тайно проник в пустую комнату Л и украл первый выпуск х у д о ж е с т в е н н о й литературы. Это был импульсивный поступок под влиянием самых разных эмоций. Господин Л некоторое время расспрашивал об этом журнале, но так и не смог найти виновника. А через пару месяцев о происшествии забыли. Господин С, забрав журнал, в итоге так его и не читал. Видите писателя Пак Помсина на обложке. Мне кажется, что каждый раз, когда я смотрю на журнал, он смеется надо мной. Я спрятал его и не вынимал до окончания университета. Они и дальше дружили. После окончания университета господин Л съездил в США, чтобы продолжить учебу, а теперь стал директором торговой компании и живет так хорошо, что мало кто поверит, если он скажет. что был когда-то бедным студентом. Господин С некоторое время после окончания университета переводил иностранные романы, а затем устроился в небольшую академию и преподавал английский язык ученикам средних и старших классов. После азиатского финансового кризиса работать в академии неносителем языка стало нелегко, поэтому он вышел на пенсию. И теперь иногда ходит в местные культурные центры и ведет там уроки разговорного английского. Он и сейчас также беден, как в юности. В их жизни многое изменилось, но дружба не угасла. Когда они встречались, чтобы вместе пообедать, платил за все обычно господин Л, но он всегда был тактичен, чтобы господин С не чувствовал себя некомфортно. А неделю назад, когда они вместе выпивали, вдруг в сплыла тема студенческих времен. Разговор стал раскручиваться как моток ниток, и, наконец, дошел до исчезновения первого выпуска художественной литературы. Возможно, Эл просто мельком вспомнил тот случай, но у меня как будто сердце остановилось. Я уже не первый раз думал о том, что надо бы вернуть журнал, но мне не хватало смелости. Я долго скрывал, что именно я был тем книжным вором, но когда я рассказал об этом своей семье, дочь посоветовала мне прийти сюда, ведь это странный магазин, где могут отыскать книгу за историю. На этом рассказ завершился. А журнал остался у меня в руках. Господин С несколько раз взял с меня обещание хранить секрет, прежде чем уйти. Примерно через месяц в мой магазин действительно вошел клиент, представившийся как Л, и попросил найти журнал. Его одежда и аккуратный внешний вид были в точности такими, как описал господин С. Он рассказал мне историю из своих студенческих лет. совершенно не подозревая, что недавно здесь был господин С, а затем подробно объяснил, как пропал журнал, которым он очень дорожил. Недавно они выпивали с господином С, и разговор зашел об этом. А через некоторое время тот позвонил ему и порекомендовал мой магазин. Мне очень нравится это С. Наверное, поэтому мы и так долго дружим. Он всегда вдумчив и восприимчив, а я сам легкомысленный и считаю, что от добра добра не ищут. Я во многом хотел бы быть на него похожим. На протяжении всего разговора со мной господин С ставил господина Л выше себя, и Л вел себя точно также. Дружба, особая радость находить в другом человеке то, чего тебе недостает. Кто так сказал? Как я пообещал господину С, я подержал журнал у себя несколько недель, а затем отдал его господину Л, представив все так, будто получил его из неизвестного источника. Так журнал вернулся к своему владельцу спустя почти сорок лет. Никто его не просил и не возвращал, но он побывал у обоих друзей, и один из них не знает его секрета. Книги сами знают, где им быть, поэтому иногда путешествуют с помощью чувств людей. Ничего страшного, если путь займет много времени. Как сказал когда-то один поэт, самое прекрасное зрелище, когда все возвращается на свои места. Я молюсь, чтобы и их дружба была такой же долгой и прекрасной.